Черпанов подверг пересел со стула на стул. Это к стуле в шесть. Фу, ты какой растяпа! Кому же вы продали? Ну, фамилию назвать пустяковое дело Леон Иоанн. Только он вам все равно не продаст. Он тоже встревожен. Вот вы меня успокоили своим приглашением. Я чувствую себя человеком. Не жаль костюма. Вот ведь до чего доводит несдержанный характер. В Божьем заступничестве начал сомневаться, а теперь, похоже, опять вернулся к лону. Черт с ним слоном. Кому продали, сдвигая стулья в одну линию, сказал Черпанов. Ну, случайно продал, пришел он узнать, так как у меня произошел скандал, а он метил устроить вечеринку с картами. Предлагает мне пятидюймовые плахи, а от меня костюм, так как гость его любит играть на вещи, а не на деньги. А узнать он хотел, как я бил, для милиции или для себя. Опять же костюм в бильярд ему напомнил. Я осторожно желая выведать хоть бы цвет, спросил, чем же. Бильярд. Жаворонков дерзко щелкнул меня пальцем по плечу. Гладкостью. Черпанов придвинул к стульям скамейку. Какая глупость. А мы привыкли жить осторожно. Баба говорит, по новой системе лечит. То есть доктор. А я думаю, черт его знает. Не ложный ли свидетель по части алиментов? Десять процентов могу рассчитывать комиссионных граждане, А? Могу? Десять процентов чего, С общей суммы костюма? Но ведь костюм-то ваш. Опять то на то. А зачем мой? Я его снова куплю? С комиссионный? Ты с ума сошел, Жавранков? Черпанов сдержанно, но достаточно раздраженно проскрипел. Ну, как угодно. Дерзко, глядя в глаза Черпанова, ответил Жаворонков. Мы помолчали. Ты нам скажи, начал опять Черпанов, кому ты его продал? Леон Иванович, Богом клянусь, делом нашим клянусь, не продаст он вам костюм. Как его фамилия? Фамилия? Жаворонков, брось шутки. Жаворонков вытер штаны вспотевшие кулаки и, сдерживая злобу, проворчал. Сколько заплатите? Дайте, Леон Иванович, хоть сорок рублей. Пять. Ну, давайте пять. Он, скомков, деньги, сунул их в карман. Фамилию? Повторил строго Черпанов. У фамилия у него знаменитая фамилия. Стыдно и произносить его фамилию. Покостит дом его фамилия. Черпанов застегнул карманы. Гривини как пятерки не прибавлю жаворонков. Трошина его фамилия. Тереша Трошин. В винодельческом тресте служит, а раньше плевать мне на всякие раньше. Обманет. Он вместо заграничного костюма такую непролазную дрянь всучит. Годы будете жалеть. Черпанов встал. Пора, Егор Юрьевич. А вы же воронков насчет шестисот двадцати Квартирные суточные после представления списков на третий день, прогонные немедленно, но живая брюха Жаворонков. Жаворонков обалдел и чуть ли не сделал руки по швам. Мы покинули его комнатки. Степенно и торжественно. Лестница показалась мне широкой и менее крутой. Мы слезли в той части столицы, которые некогда именовали окраиной.